541. Сентябрь 1. Спасение заключается совсем не в том, чтобы освободить человека от страданий, болезней уплаты кармических долгов, а в том, чтобы пробудить дух к осознанию истины и этим путем привести его к вратам нового мира. Поэтому все попытки изменить чью-то или собственную карму не могут дать желаемых результатов. Поэтому и мы не спешим с помощью, когда карма не дозволяет. Для входа в здание нового мира старые расчеты должны быть закончены.